615. -е. Матерь Агни-йоги. Получаемый жизненный опыт при каждом новом прочтении любимых книг позволяет подходить к ним по-новому и почерпать из страниц писаний новые мысли. Это указывает на рост духа и растущую способность его извлекать все новые и новые сокровища из много раз прочитанных книг.